И Создатель говорит о радуге в облаке, как о завете всем и каждому. Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Библия учит, что земля проклята со времени грехопадения. Библия учит, что проклятие снято отчасти после потопа. Библия учит, что наше несущие истребление натуры можно искупить они уже искуплены нашим Господом Иисусом Христом. Земля не всегда милостива, но она доносит до нас Слово Божье голосами камней и цветов, бурь и вихрей, и даже простым трудолюбием муравьев и пчел. И мы можем говорить, если только пожелаем, о том, что наши греховные натуры неизменно, пусть не беспрепятственно и трудно, улучшаются с каждым днем нашей обыденной жизни, улучшаются с тех пор, как наш Господь заповедал нам любить ближних своих, как себя, и явился нам как Бог любви, Бог всемогущий, Бог промысла. Давайте, как и Он, говорить притчами. Его притчи взяты от тайн природы, которую, если верить Его Евангелию, Он сотворил и о которой Он заботится. Он указывает нам на птиц небесных и полевые лилии. Они не трудятся, не придут. Он говорит нам, даже он, о расточительности природы. Расточительность эта повергает в ужас лауреата в притче о семенах, которые падают среди плевел или на каменистую землю. «Лауреат» имеется в виду Альфред Теннисон, который был поэтом-лауреатом в 1850-1892 годах. Если всмотреться в неприметную жизнь общественных насекомых, я думаю, мы увидим истины, которые, как загадки, порой недоступны нашему пониманию. Мы привыкли думать об альтруизме и самопожертвовании как о человеческих добродетелях, о человеческих по сути, Но, очевидно, это не так. Эти крошечные твари по-своему проявляют оба этих качества. Давно известно, что среди пчел и муравьев есть только одна настоящая самка, царица, а работу сообщества выполняют бесплодные самки или монахини, которые кормят всех остальных, выращивают молоть и отстраивают город. Известно также, что насекомые, проявляя большую или меньшую заботу о зародыше, личинки, способны формировать ее пол. Чемберс сообщает, что зародышевая стадия пчелиной царицы длится 16 дней. Без полых пчел 20, а самцов 24. Роберт Чемберс, 1802-1871, шотландский писатель издатель, зачинатель известной энциклопедии. В 1844 году написал естественно-научный труд «Вехи естественной истории», высоко оценённой Дарвином. Пчёлы расширяют ячейку будущей царицы, делают в ней пирамидальное углубление, чтобы личинка находилась в вертикальном, а не в горизонтальном, как обычно, положении. Они согревают ее лучше, чем другие личинки, и кормят особой пищей. Эта забота и сокращение зародышевого периода приводит к появлению настоящей самки, царицы, которые, говоря замечательными словами Кирби и Спенса, судьбой назначены наслаждаться любовью, пылать ревностью и злобой, быть побуждаемой к мести и проводить время в праздности.